Общество ограниченного потребления. Попробуем представить себе другой вариант организации производства. Пусть в обществе принято изготавливать одну качественную стиральную машину, способную проработать 15 лет. При этом мы получаем экономию сырья и сохранение окружающей среды. Остается вопрос стоимости товара и занятости населения. Теоретически можно поднять стоимость стиральной машины даже вдвое. Реально обыватель не переплачивает, поскольку за две машины он выплатит те же деньги. Эта повышенная цена распределится между участниками производственной цепочки и пойдет в том числе и на выплату заработной платы, которая не должна сильно измениться. Конечно, при этом сокращается примерно вдвое время на производство стиральных машин, так как потребность в них вдвое снижена. Чтобы не увеличивать безработицу, существует возможно возможность сократить рабочий день, или уменьшить количество рабочих дней в неделю. И так в выигрыше остается не только природа, но и человек. Укороченный рабочий день или увеличенное количество выходных дней в неделю позволят людям больше отдыхать, путешествовать, проводить время с семьей. Сегодняшний взгляд на увеличение количества выходных дней – это рост прибыли для магазинов, ресторанов, развлекательных центров и прочих подобных заведений. Потому существует опасность, что такие выходные дни в целом станут пылесосами в кавычках для кошельков обывателей. Однако подобное времяпрепровождение является результатом пропаганды и рекламы. С таким же успехом можно постепенно приучить население к самообразованию, занятию спортом, прогулками на свежем воздухе и так далее и тому подобное. Скорее всего, вышеописанные преобразования приведут к сокращению количества рабочих мест. В принципе, эта проблема сейчас и без подобных изменений встает перед человечеством. Перевод предприятий в страны с дешевой рабочей силой и роботизация производственных процессов уже сегодня грозит оставить большую часть населения западного мира без работы. В своих описаниях будущего футуристы затрагивают и эту проблему. Они, будучи сами людьми творческими, учеными, писателями, общественными деятелями, Считают, что в обществе с малым количеством рабочих мест люди станут заниматься духовным развитием, творческим самовыражением и тому подобными занятиями. Они не учитывают, что в современном обществе только очень малый процент населения способен творчески себя занять, не имея постоянной работы. Более того, ни современная школа с ее снижающимися требованиями к обучению, ни СМИ с их упором на развлекательные и интеллектуально примитивные передачи не способствуют духовному развитию населения. Даже если пособие по безработице будут, будет достаточным для относительно безбедного существования, праздность может пагубно отразиться на умственном и душевном состоянии большей части населения. Как бы люди ни ругали свою работу и не жаловались на усталость, безделие будет переноситься ими еще тяжелее. Общество необходимо подготовить к новому формату жизненного уклада. Первым способом, который частично решит вопрос занятости, является сокращение длительности рабочей недели для конкретного индивидуума. При этом сокращение рабочего дня является менее эффективным решением. Время, затраченное в дороге на работу и с работы, не изменится, и доля его в процентном отношении к полному времени занятости увеличится. Проще на предприятиях где-то необходимо увеличить количество смен. уменьшив количество рабочих дней каждого работающего. Конечно, этот шаг приведет к увеличению штата сотрудников и, соответственно, к дополнительным расходам. Однако еще пару сотен лет назад рабочий день на предприятиях мог длиться до 15 часов. Предложив вы тогда хозяину двухсменную работу, вдвое увеличившую его штат, он бы вас поднял на смех. Со временем законы по охране труда прочно вошли в жизнь западных стран, И сегодня эти дополнительные расходы ни у кого не вызывают паники. Антропологи изучают сегодня первобытное общество, оставшееся в самых отдаленных уголках нашей планеты. Общество, которое еще находится в начале стадии перехода к фазе земледелия. Для того, чтобы прокормить себя и нетрудоспособных жителей такого общества, детей и стариков, взрослые члены его заняты в среднем около 2-3 часов в день. К тяжелому физическому труду в течение всего светлого времени суток человечество перешло, занявшись сельским хозяйством. Возможно, пришло время завершить очередной виток спирали развития нашей истории, снова перейти к короткому рабочему дню, только на более высокой стадии развития. Вторым способом повышения занятости является возвращение производств из стран третьего мира. Не принудительный перевод предприятий, а создание льготных условий для такого процесса путем изменения законодательства. Таможенные сборы, налоговые льготы и другие подобные нововведения должны сделать более выгодными открытие предприятия в, в собственной стране. Конечно, эти производства должны будут снабжаться более дорогостоящими очистительными сооружениями, чем те, которые строятся в странах третьего мира. Охрана труда и затраты на обслуживающий персонал должны соответствовать стандартам западных стран. С другой стороны, роботизация производства снизит эти расходы. Уже сегодня раздаются голоса, что возвращаемые заводы будут роботизированы и не помогут созданию новых рабочих мест. Конечно, того штатного расписания, которое существовало раньше на производстве, уже не будет. Тем не менее, кто-то должен будет спроектировать завод, а кто-то построить. Хотя бы небольшой штат сотрудников необходимо будет привлечь на постоянную работу. Даже роботов необходимо настраивать и ремонтировать. Периодически завод надо будет перестраивать под выпуск новой продукции. Все эти действия в любом случае потребуют дополнительных рабочих мест. В следующем главах мы коснемся и других сфер жизнедеятельности общества, потребующих увеличения количества рабочих мест. Садики и школы, работающие большее количество часов, охрана границ и обеспечение безопасности внесут свой вклад в организацию занятости населения. Читатель может усомниться в логичности предложенного жизненного уклада. Современный житель западной цивилизации прекрасно знает, что именно в процессе соревнования, именно за счет ускорения научно-технического прогресса, можно добиться процветания. Об этом он узнает еще со школьной скамьи. Такие правила сложились в капиталистическом обществе. Вместе с тем стоит вспомнить, что самые передовые граждане Древней Греции и Древнего Рима считали рабовладельческий строй самым оптимальным для жизни общества. Гражданская свобода и рабство были тогда двумя сторонами одной медали. А Аристотель в своем труде политика разделял всех людей на рабов и господ. Он писал, раб же не только раб господина, но и всецело принадлежит ему. Более развитого общественного строя в те времена просто не знали. В похожей ситуации находятся сейчас и граждане западной цивилизации. В любом случае, как это было во все времена, новое общество, и по своему жизненному укладу и по общественным отношениям, будет отличаться от прежнего. Может, в свете рассмотренного в этой главе, его можно будет назвать «Общество ограниченного потребления». Вопрос только в одном. Будут ли эти изменения пущены на самотек, как это происходило в предыдущей эпохе, или этапы переходного периода станут организованными? В пользу выбора второго варианта говорит история человечества. Неуправляемые перемены часто бывают очень кровавыми.